Аля терпеливо дожидалась свою сестру, которую еще вчера вызывали на утреннее родительское собрание. Стояла около двери в кабинет директора и толкалась с другими одноклассниками, которые тоже хотели подслушать, что же там происходит. И тут не нужно было иметь хороший слух, чтобы понять. Хряка нагибают по самое «не балуйся». «Его накажут», — догадался ее одноклассник, который только-только перебрался из нищего района в город. «Так ведь?» Не знаю, вытянув губы уточкой, ответила Аля. На него очень сильно кричат. Громко. В следующий миг дверь распахнулась, и из кабинета выбежал злой, бледный директор в почему-то рваной рубашке, с затянутым на затылке галстуком, изрядно пованивающий. Он растолкал детишек около себя и унесся в сторону выхода. Вслед вышел человек из вера людей 20, не меньше. И все в каком-то стадом инстинкте улюлюкали. Нину Аля увидела сразу, схватила за руку и потянула за собой, чтобы та нагнулась и все-все рассказала ей. «Не знаю как», — еле заметно улыбнулась Нина, «но твой братец сменил власть в школе». «Как это?» — не понимая ничего, спросила Аля. «Он что, кого-то прибил?» «Ну вот как объяснить ребенку, что такое смена власти?» «Как?» «Нет». Улыбка на лице старшей сестры стала еще шире. меценаты школы? Она посмотрела на непонимающее лицо младшей сестры и сменила термин. Люди, которые все в школе оплачивают, остались им недовольны. Оказывается, у него и раньше были проблемы, а это просто стало последней каплей. Так что вашего хряка больше здесь не будет. И твою проблему? Она посмотрела куда-то в сторону, кому-то кивнула и заявила. С девочкой Вали решать никто не будет. Так что, дай бог, с новым директором будет только лучше. Жаль, — скуксилась Аля. Хряк добрым был, кстати. Нина разогнулась, разочарованно покачала головой и, попрощавшись с сестрой, пошла в сторону выхода. Спустя полтора часа, как прошел первый урок и начался завтрак, Аля с некоторым трепетом на душе раскрывала свой рюкзак, понимая, что сейчас опять начнутся насмешки. нище снова с дома говно таскает!» «Ой, посмотрите, сегодня у нее лапша с цветом помоев!» И так было каждый раз. Но на ее удивление никто и слова не сказал, когда по классу прошелся запах немного прохладного доширака. Она, удивленная тишиной, помотала головой и увидела, что все одноклассники до единого пришли со своими контейнерами. Никто и слова не сказал, а уж тем более не высмеял ее за то, что она принесла еду с собой. «Спасибо тебе, братец!» Улыбнувшись, прошептала она.